Глава 1 о с е м н а д ц а т я помогала потемат по пару часов в день, совсем мало, но даже эта дополнительная нагрузка после возвращения к г и м н а с т и к е меня изматывала. В один из таких вечеров, протирая пыль в библиотеке, я неожиданно для себя уснула. Подумала, что прилягу всего на пару минут, глаза закрывались на ходу, даже не видела, что убираю. Твердый кожаный диван вовсе не располагал ко сну. Убедив себя, что чуть-чуть прикорну, а затем поеду в общагу, я свернулась на нем калачиком и тут же отключилась. А потом проснулась от странного ощущения чужого присутствия. Моргаю, как слепой котенок. В библиотеке темно. Единственный источник света исходит из коридора, и я силюсь рассмотреть стоящего напротив меня человека. Одно знаю точно – это не п о т е м а т Но судя по наряду и фигуре, передо мной определенно женщина. Спросунье я даже не успела отреагировать на ее резкое движение в мою сторону, просто не поняла, что происходит, и растерянно ощутила обжегшую щеку пощечину. Отосна тут же не осталось и следа. Ты, маленькая потаскушка, чтобы ноги твои в этом доме не было, поняла меня? Обращается ко мне племянница. Имя которой я так и не потрудилась запомнить. Пока в мозгу все проясняется после сна, в груди уже разворачивается настоящий ураган. э т а богатая сучка ударила меня по щеке. Дышу тяжело, как бык, выпущенный на арену. Пальцы конвульсивно сжимаются в кулаки. Боишься, что я чаще, чем ты, буду оказываться в его постели? произношу первый пришедший в голову бред. Губы расползаются в улыбке, когда я вижу ее реакцию на мои слова: растерянность и стыд. Значит, я попала в точку. ш л а в а Ратмир мой, поняла? Он через день меняет таких шлюх, как ты, а я ему женой стану. Она совершает шаг ко мне, толкает в грудь и от неожиданности я падаю обратно на диван. Я и не подозревала, что к р о т к а я кавказская девушка может вести себя подобным образом. Твой? Похоже, он не в курсе. Ловко перепрыгнув через спинку дивана, встала за него как защит. От такой жены, как ты, он всегда будет гулять с такими, как я. Меня несет. Знаю это, но остановиться не могу. Все равно, что преградить путь товарному поезду, несущемуся на всех парах. Девушку так ранят мои слова, что с каждой с е к у н д о й контроля у нее становится все меньше и меньше. Пробуют перебраться через спинку дивана, как я, но мебель, не выдержав ее веса, переворачивается, и она падает вместе с ней на пол. На долю секунды во мне просыпается милосердие, и я протягиваю руку в попытке помочь встать, но вместо того, чтобы ее принять, она тянет к себе, опрокидывая меня на спину, а сама забирается сверху. Мы с ней явно борцы разных весовых категорий. Она тяжелее и от этого сильнее. Зато я проворная, как уж. Это не первая моя девчачья драка. В отличие от потасовок парней, у нас нет правил. И племянница пытается дотянуться на маникюренными пальчиками до моего лица с явным желанием его подпортить. А я отбиваюсь как дикий тасманский дьявол, забывая прикрыться. И чувствую, как острые ногти полосуют щеку, жжет, но мне пофиг. Вырываюсь из ее захвата и оказываюсь сверху. Мне хочется вернуть ей кое-что. Я замахиваюсь рукой в намерении дать пощечину, но мое запястье ловят крепкие пальцы. Оборачиваюсь и смотрю изумленными глазами на Ратмира. Не слышала, что кто-то вошел. Зрительный контакт длится всего секунду, а потом он тянет мою руку вверх, поднимая меня на ноги. Все слова, крутившиеся на языке, замирают. Представляю, как все выглядело со стороны. А племянница кривит рот и принимается рыдать в три ручья, блея имя Сабурова, как в молитве. р е д м и р Плачет крокодиловыми слезами, обращаясь к нему. э т о сумасшедшая на меня напала, когда я сделала ей замечание, что тут спать не стоит. Она заходится в плаче, ее аж трясет. И если бы я не знала правды, несомненно поверила бы ей. Актерская игра девушки вполне тянет на Оскар. Но мне не за что оправдываться, особенно в ответ на явную ложь. Это не правда. Тихо произношу, ожидая справедливости от мужчины. Она ударила меня и оскорбила. У меня нет желания заплакать, лишь доказать свою правоту. Но на ее фоне моя злость и спокойствие выглядит как признание вины. Задираю подбородок, жалея, что с о б о р о в значительно выше, и я не могу подавить его своим ростом. Мадина, выйди. Слова режут пуще ножа. На короткий миг я замечаю торжество в ее взгляде. Жаль, что она вовремя опомнилась и снова приняла вид покусанной лисой овцы. Серафима, ты забыла, какое положение занимаешь в этом доме? Чеканит с а б у р о в сквозь зубы. Интонация его голоса строгая, в к р а т ч и в а я и у меня почему-то от страха бегут мурашки по позвоночнику. Я поднимаю подбородок еще чуть выше и, сцепив челюсти, смотрю на него упрямо. И какое? Пальцы с о б о р о в а опускаются на собственную пряжку ремня, в ы з в в а я е и с брюк. Я пялюсь на это действие ошарашенно, недоуменно. Ты здесь всего лишь прислуга и должна угождать господам. Каждое слово, как удар плетью, больнее полученной пять минут назад пощечины и обиднее в тысячу раз. Может, крепостное право отменили, но неравенство социальных классов никуда не делось. Я внизу, а б о г а т е и подобные ему, единственная заслуга которых в том, что они удачно родились, наверху. Я должна вытирать пыль и мыть полы. Дерзко отвечаю, но голос меня подводит. От обиды во мне все кипит и колокочет. Но никому угождать не обязано. Ратмир перехватывает меня одной рукой поперек туловища, будто я вешу три кило. Не знаю, что он задумал, но отбиваюсь со всей силы, пытаясь заехать острыми локтями в его торс как можно больнее. Но это все равно, что голыми руками лупить по бетонной стене. Ноль реакции.